Теперь настал черед христиан. Подобное зрелище было для народа в нове. Никто не знал, как они будут себя вести, и их появление ожидали с известным любопытством. На лицах изображалось напряженное внимание. Все ждали сцен необычных, но настроение публики было враждебное. Ведь эти люди, что сейчас появятся, сожгли Рим, и его извечные сокровища. Они пили кровь младенцев, отравляли воду, проклинали весь род человеческий и совершали самые ужасные злодеяния. Пробужденную в народе ненависть не утолили бы и жесточайшие кары, и если какие-либо опасения волновали чернь, то были опасения, что муки окажутся недостаточным возмездием за преступления этих злобных изуверов. Солнце меж тем поднялось высоко, и его лучи, сквозившие через пурпурный виларий, залили амфитеатр кровавым блеском. Песок окрасился в огненные тона, и в этих багряных бликах, в лицах зрителей и в виде пустынной арены, на которой через мгновение развернется картина человеческих мучений и ярости зверей, было что-то зловещее. Казалось, сам воздух насыщен предчувствием ужаса и смерти. Толпа, обычно веселая и беспечная, ныне охваченная ненавистью, застыла в молчании. Мрачное ожесточение рисовалось на лицах. Но вот префект подал знак. Тотчас опять вышел старик, наряженный хороном, тот самый, что вызывал гладиаторов на смерть, и неторопливой поступью, пройдя через всю арену, Среди воцарившейся мертвой тишины опять трижды ударил молотом в двери. В амфитеатре разнесся глухой ропот. «Христиане! Христиане!» Заскрипели железные решетки, в зияющих темных проходах раздались обычные выкрики мастигофоров «На арену!» И в единый миг арену заполнила толпа фигур в косматых шкурах, напоминавших фавнов. Выбегая с лихорадочной поспешностью, они устремлялись к середине круга, и там падали на колени один подле другого, воздевая руки кверху. Зрители решили, что они просят пощады, и, возмущенные подобной трусостью, принялись топать, свистеть, швырять порожние сосуды из-под вина, обглоданные кости и вопить «Зверей! Зверей!» Но вдруг произошло... Нечто неожиданное. Из груды этих косматых тел послышалось пение, зазвучал гимн, который впервые услышали в стенах римского цирка «Христос царит». Изумление охватило зрителей. Обреченные на смерть пели, подняв глаза к Виларию. Лица их были бледны, но светились вдохновением. Тут все поняли, что люди эти не просят милосердия что они как бы не видят ни цирка, ни публики, ни сената, ни императора. «Христос царит», — звучало все громче и громче, и на скамьях с нижних рядов и до самых верхних ни один из зрителей спрашивал себя, что же это творится, кто такой этот Христос, царствующий в песне обреченных на смерть. Но в это время отворились другие решетчатые ворота, И на арену с дикой стремительностью и неистовым лаем вырвалась стая собак. Светло-серых гигантских молосских собак спелопонеса, полосатых перенейских и волкоподобных лохматых псов из Иберии, нарочно выдержанных на голоде, с запавшими боками и налитыми кровью глазами. Иберия, Испания Вой и рычание огласили амфитеатр. Закончив песнь, христиане стояли на коленях, неподвижно, будто окаменев, лишь со стенаниями, повторяя хором за Христа, за Христа. Учуяв под звериными шкурами людей и озадаченные их неподвижностью, собаки сперва не посмели напасть. Одни лезли на ограду ложь, словно пытаясь добраться до зрителей, другие с яростным лаем бегали по кругу,